Ошибки и заблуждения. Когда я вижу или чувствую любые проявления зла, я отстраняюсь и настраиваю свои мысли на совершенство и изобилие любви во вселенной. Я знаю, что Бог не творит зла. Я знаю, что используя божественную силу, я могу развеять зло, ведь оно лишь иллюзия и заблуждение. О теле и истины они ничто. Реальность это добро, которое всегда стремится выразить себя. Я знаю, что заблуждение и зло это результат моих собственных мыслей, результата ошибки с моей стороны, результата отделения себя от силы единого сознания.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 Каждый момент, каждый день приближает меня к самоосуществлению. Плоды моих трудов уже созрели. Гармония, благоденствие и спокойствие здесь, со мной. Я знаю, что во мне вся жизнь В моём сердце, в моём сознании, в глубине моего существа бескрайнее море спокойствия и полная безмятежность. Ведь я вижу истину и отрекаюсь от суеты. Вокруг меня мысли всего человечества, которые стали вещами и явлениями. И я принимаю те из них, что несут добро. Я игнорирую всё, что несёт зло. Я стремлюсь к истинному знанию, которое всегда подразумевает красоту, добро и разойтие. Моё сознание с лёгкостью преодолевает любые пространства во всех направлениях. И всё же остаётся со мной. Я центр вселенной. Бог, единое сознание воплощается во мне. Моя задача расширять познание, постигать бесконечность. стремиться к любви и единству. Я доверяюсь своему будущему. Все мои проблемы во власти вседызъсущего сознания, для которого нет ничего невозможного. Я не жду, что всё должно решиться каким-то определённым образом. Я знаю точно, Все обстоятельства моей жизни несут в себе высший смысл претворить мою веру в физическую реальность. Даже в этот момент Вселенная стремится ответить на каждый мой запрос. Поверь моему сердцу, да воздастся мне. И это закон жизни и бытия. Я вижу величие во всех людях, независимо от моих симпатий. Среди множества дорог мы все ищем одну высоту Бога, создавшего всех существ в их совершенстве. Ибо он творит по своему образу и подобию. Я бесконечно богат, ведь у Бога есть всё. Я обладаю огромной энергией, ведь Бог всемогущ. Когда я открываю своё сознание, посвящаю свои мысли истине и освобождаю свою душу, тогда мощная сила добра и любви вселенной наполняет меня. Я слышу голос Вселенной.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 С Богом, с единым сознанием. Неисчерпаемая и совершенная сила отвечает на каждый мой выбор. Истина жизни это бесконечная любовь Бога ко всему мирозданию. Каждый человек близок мне, ведь мы навечно связаны невидимой нитью. Я люблю всех людей. В нас живёт Бог и все мы его проявления. Я отдаю своё сердце людям, и они готовы ответить мне любовью. Я отдаю свое сердце Богу, и любовь Божья становится во мне абсолютом. Я одно со всей силой, энергией и мудростью Вселенной. Я отпускаю страхи и сомнения. Я отпускаю страхи и сомнения. Они всего лишь иллюзии, исчезающие перед лицом истины, которая есть любовь, проявленная во мне и переполняющая меня. Величественный реальности единого сознания всегда в центре моего существа. Она здесь. и даёт мне совершенное знание прекрасное здоровье умиротворённое спокойствие светлое счастье и абсолютную любовь я снимаю с себя все запреты и ограничения которые сформировались под действием иллюзий этого мира Я принимаю только то, что истинно, что несет в себе только добро и позитив. Я действую в полном согласии с Божественным сознанием. Я принимаю волю и любовью Бога, которую выражаю через радость, наслаждение жизнью и служение своему призванию. Во мне добро, величие, мудрость и созидание. И все это я творю. Мое самое главное стремление – постичь безграничную любовь. Я восстанавливаю контакт с центром осознанности и становлюсь вечным и истинным. Во мне нет сомнений и страхов. Во мне пульсирует любовь сиренной. Я едины с Богом. С Богом в сердце я живу. Я полон безмятежного спокойствия, уверенности и радости бытия. Я чувствую все бесконечное величие жизни. Во мне есть бесконечная сила творения, исходящая из единого сознания. Я хочу ее почувствовать. Удаляю все барьеры своего мышления и я чувствую все бесконечное величие жизни. И доверяюсь великому замыслу. Я знаю, что моя жизнь прекрасна, когда я с любовью следую служению и выполняю своё предназначение. Ко мне приходят нужные идеи, и я принимаю их. Единое сознание даёт мне всё, чтобы реализовать их в моей жизни. Я знаю, что всё появляется из единого сознания, которое есть суть изобилия. Нехватка чего-то, ограничения и неудачи это заблуждение, ошибочные мысли. которые я удаляю из своего сознания. Я не испытываю ни в чем недостатка. Я позволяю единому сознанию воплощаться через меня, и мой мир наполняется созиданием, творением, достижениями и процветанием. Я приду к своим целям, Потому что к нему ведёт меня Бог, а его пути всегда истинны. Любую свою работу я выполняю с любовью, ведь я знаю, что когда я приношу кому-то пользу, то выполняю великий замысел. Везде вокруг себя я вижу действия закона взаимообмена. Я отдаю, и я получаю. Процветание и благополучие это состояние моего духа, которое я творю своими мыслями. И я верю, что это состояние отразится на окружающем мире, превратившись в моё благоденствие и успех. Я не принимаю негативные обстоятельства за конечную реальность. Первая причина всего находится на ментальном уровне, а в моих мыслях все препятствия иллюзорны и временны. Истинный я это мой центр осознанности, для которого не бывает трудной работы и нет ничего невозможного. Понимая себя настоящего, я чувствую бесконечное спокойствие и уверенность. Жизнь складывается шаг за шагом, и я не беспокоюсь о цели. Я наслаждаюсь процессом пути, зная, что он веен. Я отрекаюсь от своего эго. Я верю, что следуя своему призванию, я познаю себя и иду навстречу успеху.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 Все мое существование – это бытие Духа. Понимая эту истину, я возрождаю свое тело к новой прекрасной жизни. Совершенство моего тела не знает болезней.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 который никогда не рождался и никогда не умрёт. Моё тело, сознательные мышление и эхо это всё не я. Моя истинная сущность принадлежит вселенскому я, чистому сознанию. Во мне присутствует сама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 Я снова вернусь в единство вселенского я, оставив свою личность и плоть этому миру. Я не принимаю своё тело и эго за себя истинного. Моё тело это просто инструмент для воплощения идеи. А моя я это просто память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 они реализуются в моей жизни. Я спокоен и умиротворён. Уверен и непоколебим. Ведь основа моей сущности бесконечность. Всё, что есть в этой жизни, преходяще. Но я не исчезну никогда.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 Я есть Бог.